Глава 47. Эрик ругался над тролльем, не стесняясь жены. Все равно она ничего не поймет. Предложения раз за разом складывались в изящные многоэтажные конструкции. Что тролли, что орочи, что гоблинский Все три языка считались практически полностью неприличными. Эрик в совершенстве владел каждым из них и сейчас демонстрировал это владение. «Две недели. Прошло две недели. Целых две недели. А он за все это время не продвинулся ни на шаг в попытке понять, кто и что здесь скрывает». Все местные жители улыбались в лицо, кланялись, проявляли всевозможные признаки уважения к нему, племяннику императора. Но при этом кольца-амулеты, защищавшие от порчи, проклятий и сглазов, постоянно нагревались до предела. Агенты Эрика, привезенные из столицы, не могли обнаружить ни единой зацепки. Все идеально, буквально все, даже дети и те вели себя идеально. Здесь, в глуши, вдали от столицы, жило не так уж много семей, которые могли похвастаться происхождением ибрации богатством. Два барона, один опальный герцог, три графа. Все. Ну и плюс семейство того барона, который пытался продниться с Нейной. Но он не был родовит и не имел больших средств. Саму Нейну Эрик в расчет не брал. Получалось семь семейств. В общей сложности 35 существ, имевших возможность злоумышлять против короны. Ладно, пусть не злоумышлять, пусть что-то скрывать. И когда ты успокоишься? Ворвался в ругань Эрика голос Нейны, сидевший в кровати в спальне и с любопытством наблюдавший за ним уже несколько минут. Эрик тяжело вздохнул. «Тридцать пять существ! Две недели! Ничего! Тут не успокаиваться, тут войска вводить надо! Сегодня ты пригласил всех на обед, вот и проследишь за ними». «Я лично с ними встречался в неформальной обстановке. Да, дипломатии меня не учили, но кольца не уловили ни слова лжи. Но ты уверен, что они что-то скрывают?» Эрик раздраженно передернул плечами. «В отчете еще два года назад упоминалась преступность в регионе, говорилось о бездомных и сиротах. И вдруг все идеально. Куда делись преступники и бездомные?» «Разбежались по другим регионам», — хмыкнула Нейна. «А сироты, видно, внезапно обрели семью. Резко так. Я поняла, о чем ты говоришь. Мне надо там сидеть?» «За обеденным столом имею в виду». «Придется, а потом еще и чай пить с женами и дочерьми». Нейна поморщилась. «Стоило уезжать из столицы, чтобы гонять чи здесь. Смысл мне с ними сидеть? Я все равно вместо политики ничего не понимаю». «Отвлечешь их от мужей». В ответ мученический вздох. Эрик поражался жене. Она могла часами сидеть с книгой или гулять в саду в сопровождении Рассана. Закрытая и зажатая, она не хотела видеть никого чужого. Эрик надеялся, что жизнь в столице рядом с родителями изменит ее характер, но эти две недели в провинции упорно ломали все его планы. Нине было хорошо в замке. Теперь, когда здесь делали ремонт, привели здание в порядок, жить в нем стало намного удобнее. Новые кровати, ковры на полу, вместительные чаны, исполнявшие роли ванных. Роскошь ворвалась в замок, и Нина едва не пищала от восторга. Никто не шумел вокруг, не надоедали придворные дамы, постоянно трещавшие, как сороки. В любое время дня и ночи можно было выйти на порог и подышать свежим воздухом. В общем, по мнению Нины, одни плюсы. Про себя не нарадовалась что дела у Эрика идут не очень. Это означало лишние дни, проведенные в замке. Возвращаться в столицу, пусть и не во дворец, а в столичный дом, ей ни капли не хотелось. Сидеть за столом с напыщенной местной сдатью тоже не хотелось, но серьезного повода для отказа не находилось, а потому Нина в назначенное время под руку с Эриком спускалась по каменным ступенькам лестницы к обеденному залу. Камзол и штаны Эрика, темно-синего цвета, хорошо сочетались с ее изумрудным платьем, новым нарядом из столицы, расшитым серебряными нитями и украшенным лентами. Оба выглядели представительно и богато, оба держали на лице отсутствующее выражение, как будто говорящее «Что мне до вас, простые смертные, когда я в родстве с самими богами?» Простые смертные смотрели настороженно, хоть и пытались скрыть свои опасения за фальшивыми улыбками. Эрик пригласил всех, включая женихов Нины. Они появились, но старались лишний раз от тарелок взглядов не поднимать. Всего за столом Нина насчитала 27 существ, мужчин и женщин, практически пополам. А посчитав, почувствовала дрожь в ногах. Это же целая толпа, и вот как сидеть с ними задним столом. Рад приветствовать рейсы за моим столом. Чуть высокомерно произнес Эрик, усаживаясь на свое место во главе стола. Нина села рядом и заметила, как недовольно скривился опальный герцог при таком обращении. Ну да, его, бывшего любимца императора, и называть так же, как «малоземельных дворян». Следующие полтора часа были похожи на пытку. Нине приходилось улыбаться, притворяться и сдерживаться, чтобы не выругаться. И уже не хотелось ни есть, ни пить, ни наблюдать за поведением гостей. «Совести у тебя нет», — высказала она Эрику позже, после ужина и чаепития в женском коллективе. «О чем ты, милая?» — усмехнулся этот нахал. «Откуда у племянника императора совесть? Заметила что-нибудь необычное?» Нина на несколько секунд задумалась, припоминая чаепитие, потом покачала головой. «Ничего, только у герцогини кольцо постоянно переливалось всеми цветами радуги, она его постоянно прятала за веером, но я все видела». Эрик напрягся. «Кольцо, говоришь? Интересно, откуда у нашей герцогини такое необычное колечко? Не от мужа ли?» «Ты о чем?» — не поняла Нина. «Кольца здесь не имеют привычки менять цвет сами по себе. Это магия. Тебя вместе с остальными дамами прослушивали. О чем вы говорили?» «О погоде», — пожала плечами Нина. «О детях, о домах, о саде?» «Этом?» «Да, о волшебном саде». Эрик хищно ухмыльнулся, подскочил с постели и вышел из комнаты, оставив Нину в недоумении.